Первое вступление к поэме Треугольная груша. Открывайся, Америка! Эврика! Короною Емельку открываю сопя в Америке Америку в себе себя. Рву кожуру с планеты, сметаю пыль и тлен, спускаюсь в глоб предмета, как в метрополитен, там груши треугольные. Ещё у них души голые. Я плод трапеции видный, беру не чтоб глотать, чтоб стёкла сердевинки сияли, как алтарь. И следуйте, орудуйте, не дуйте в ус. Пусть вруд, что изумрудный, он красный ваш арбуз. Дарвины ращали, ошибались на чисто. Скромность украшает, к чёрту украшательства. Вгрызаюсь как легавая, врубаюсь как колон, художник хулиганит, балуй, калумб. По наитию дую к берегу ищешь Индию найдёшь Америку